Радостно напевая, я вошла в свой кабинет, шутливо отсалютовав охранниками и министром и совершенно спокойно отправилась к столу, приказав секретарю. «Министр Авер, первый!» Означенный чиновник, радостно улыбаясь, вошел, бросив торжествующий взгляд на оставшихся за закрывающейся дверью и занял стул напротив. «Итак, мой милый Авер, — начала я, — мы ожидаем правителя Либерии!» Я с благодушной улыбкой пропустила невольное, но весьма заковыристое руководительство министра мимо ушей и сразу перешла к делу. «На этот раз мы не будем размещать его стойбище», я тоже тихо выругалась, «на площади, а изберем часть дворцового парка. Я полагаю ту, что находится вблизи озера». «Надеетесь на крепкие стены?» Не скрывая полнейшего отсутствия веры в благополучный сход дела, попросил министр. «Надеюсь», — не стала скрывать я, «и на развлекательную программу также же». — Его Величество поручил прием вам? — испуганно спросил министр. — Да, — хмуро ответила я, — а сам вынужден ослежать с очередной очень серьезной болезнью. Лорд распорядителей явился без стука. — Ну ладно, это я утрирую. Его попросту впихнули в кабинет стражники, ибо меня лорд Кенир весьма опасался. — Было за что. — Вы вовремя, — ласково произнесла я бледнеющему мужчине. — Присаживайтесь. Да — Да-да, рядом с министром. «Лорд Райха, запишите все и проконтролируйте». «Ваше высочество», проснул лорд Кенир. «Я хотел подать прошение об отставке». «Поздно», — ласково прервала его я. «Уже поздно. И учтите, на сей раз сломанная нога вам не поможет». Несколько часов мы обсуждали детали предстоящего приема весьма неординарных гостей. Но я была вознаграждена, едва в кабинет заглянула леди верньес. «Ваше высочество, жрица все выполнила!» Мой торжествующий оскал смягчила благопристойная фраза. «Благодарю вас, леди!» «Все, рыжий, теперь не отвертишься!» Динара я не имела чести лицезреть до самого прибытия степняков. «Лора, умница!»